Глава 2. Внимание. Двукратная перегрузка. Ваша скорость передвижения упала в два раза. Открыть окно характеристик. Уровень 17. Очки характеристик 51. Сила 3, ловкость 12, интеллект 3, интуиция 3, живучесть 4. Здоровье 125. мана 30, урон 3, броня 0, шанс критического урона 3, шанс уворота 13, э, регенерация здоровья 0,4 в секунду, регенерация маны 0,3 в секунду, вес 36 из 15. Ну да, перевес есть. Но это не страшно. Главное, теперь ясно, что значало добыть руду. Сам элементаль и был её источником. Ну, теперь понятно, почему в кузне надо мной все потешались. Я так и не знаю, какого уровня была эта синяя глыба. Но бил я ее больше пятнадцати часов реального времени, а скопытился бы, скорее всего, с одного удара. Открываю инвентарь. Сердце стихии земли. Квестовый предмет. Что-то интересное, но что за квест, разберусь позже. Теперь руда. Мефриловая руда, пятнадцать штук. Легендарная руда. Требуется для изготовления оружия дополнительно к набору стихий. Интересно. Чувю, что это не просто камешки, а что-то действительно достойное. Надо бы убрать мешок инвентаря с глаз долой. Так, на всякий случай. Когда спрятал мешок, воровато оглянулся. Мало ли кто тут рядом бродит. А вокруг, кстати, уже темновато. Пора бы уже и к кузницу выдвигаться. Чем я и занялся? В пути ноги были как ватные, заметно замедляя путь. Да что там заметно, я прекрасно знал, что ровно в два раза. Я пытался пересилить дебаф и идти быстрее, но никак не выходило. Как ни странно, тяжести не чувствовалось. Просто ноги нормально не шли. Подумал, может, кинуть пару очков характеристики в силу, но решил не пороть горячку и сначала все хорошенько взвесить. Дом кузнеца встретил меня вовсю горячими окнами. так что я, долго не думая, отворил калитку и зашел во внутренний дворик. А вот, кстати, и кузнец. «Ты кто будешь?» — спросил Ульф, таща в руках корзину. Потом остановился, пригляделся и с ноткой узнавания продолжил. «А-а-а, руды-добытчик! Что так долго с погоста добирался?» Кузнец растянул рот в улыбке. «Ну-ну, сейчас посмотрим, как с твоего лица эта улыбка сотрется». Не до шуточек мне сейчас, устал я, знаете ли. Да вот руду добыл. Оказалось, что несколько сложнее, чем я рассчитывал. Кузнец замер на месте и выронил корзину из рук. Постоял мгновение, но потом мотнул головой и улыбнулся. Жудник, значит. В ответ я залез в инвентарь и достал один кусочек руды. Ульф подался вперёд и в напряжении замер. Затем у него медленно округлились глаза, и он осторожно протянул руку. — Можно? — моментально охрипшим голосом пробосил он. — Держи. Кузнец осторожно, как нечто очень хрупкое, взял руду и все еще неверящим взглядом осмотрел кусочек синего камня со всех сторон. — Как? Как ты его достал? — Внимание! Задание «добыть руду из озера Помора» выполнено. Награда нет. Внимание! Системное задание. Создать оружие для легендарного набора стихий. Награда зависит от пути выполнения задания. Принять? Да. Нет. Ого! Видимо, в задании добыть руду не было награды, потому что это не одиночное задание, а целая цепочка. И это не может не радовать. Да и не просто задание, а системное задание. Звучит как-то непривычно, но многообещающе. Правда как я по-вашему восстановлю это оружие? Я же не кузнец. Но всё равно от предложений квестов со словами легендарного не отказываются. Принять однозначно. А там разберёмся. Кузнец оторвался от труды и посмотрел на меня со взглядом, жаждущим ответа. Потом схватил за руку и потащил за собой. Пойдём. Ну и как тут не пойти, когда такая махина тебя за собой тащит? Если бы я даже был против, Ульф бы, наверное, и не заметил моего сопротивления. Мы вошли непосредственно в кузницу, где, несмотря на время, народу было не меньше, чем при нашем с Ульфом уходе. А вот и знакомые лица. Тот, который нубом обзывался всё на том же месте и всё так же шурудит прутом в горне. Правда, скорее всего, он не всё время тут провёл, а уже успел и уйти, и вернуться обратно. Как раз когда я обдумывал эту мысль, он бросил на меня взгляд. и явно узнал. «О-о-о! Любитель приключений вернулся? Что так долго?» Но не успел я даже открыть рот, чтобы ответить что-нибудь достойное, как меня опередил кузнец. «Но сегодня кузница закрывается!» Народ пооборачивался в недоумении. Послышались голоса. «Как это закрывается? Еще же два часа! У меня заготовка горячая! Подождите, я заплатил вообще-то!» Ульф поднял руку, дождался тишины и продолжил. Завтра дневнер инды кузницы будет бесплатным. Оставьте заготовки как есть. А сейчас кузница закрывается. Прошу всех покинуть помещение. Игроки то смотрели на кузнеца, то друг на друга, словно ища ответа. А что, собственно говоря, здесь происходит? Но вскоре стали шевелиться, вытаскивая раскалённые заготовки из горна и убирая какие-то вещи в инвентарь. Через пару минут потек слабый ручеек уходящих игроков. Последним выходил мой знакомец. Проходя мимо, он накинул меня задумчивым взглядом. Замечательно, блин. Но и удружил мне кузнец. Здесь все-таки неполные дураки сидели, могут сложить два плюс два и сопоставить мой уход сутки назад с кузнецом. И мое возвращение. Да такое, что Ульф всех из кузницы повыгонял. «А вы что стоите?» поднял бровь кузнец, обращаясь к оставшимся в кузне NPC молотобойцам. Вам тоже до завтра. А вот эти долго собираться не стали. Аккуратно положили свои молоты, и через 20 секунд мы остались наедине с Ульфом. Тот направил на меня тяжёлый взгляд. Рассказывай. Во-первых, отдай мне кусок руды. Я показал глазами на его сжатую левую руку, из которой он не выпускал мифрил. Ульф перевел взгляд на кулак и с явной неохотой протянул мне руду, которую я тут же убрал в мешок. А во-вторых, я не обещал ничего рассказывать. Кузнец сделал недоуменное лицо и повел руками по сторонам, как бы показывая, «И зачем я тогда всех выгонял?» «Понятия не имею, зачем вы все это сделали. На то была лишь ваша инициатива». Видимо, поняв, что на меня его действия особого впечатления не произвели, Кузнец махнул рукой, как бы показывая, что, ну, попробовать-то стоило. Порыскал глазами по комнате и притащил два табурета. Сел на один и махнул рукой на второй напротив него. Присаживайся. Почему бы и нет? С удовольствием. Ну, начал кузнец поёрзать немного на табурете. Давай на ты. Давай. Хорошо. И что же ты хочешь за рассказ? Ну а что можно выудить из Ульфа за пару слов рассказа? Наверное, самым оптимальным будет баш на баш. Расскажи для начала сам всё, что ты знаешь об этой руде. Всё, что о руде знаю. Ульф хотел было откинуться на спинку, но вовремя сообразил, что её нет. Тогда он упёр локоть в колено и начал. Мифриловая руда нужна для изготовления оружия в дополнение к комплекту стихий. Ты про комплекс стихий что-нибудь слышал? Я мотнул головой в отрицательном жесте. Ну что ж. Ульф наморщил лоб, словно вспоминая. Пару веков назад, как раз когда впервые открылся природный портал в штольнях подгорного народа в Мир Инферна, король Рутеции, Радос Великий, был единственным, кто повёл армию на помощь союзным гномам. По легенде он лично участвовал в битве в первых рядах и был ранен. Помощь Родоса была как раз кстати. Вдвоем армии смогли сдержать полчища демонов и не выпустить их из недр горы. Пока армия сражалась, инженеры гномов подорвали целую скалу, надежно запечатав ею разлом и тем самым остановив это стихийное вторжение. Ульф задумчиво замолчал на секунду, потом продолжил. В благодарность Родосу, король подгорного племени с Элью их белобородой, приказал своим мастерам сделать комплект брони, лучший из когда-либо созданных. На создание нагрудника и поножей ушёл весь запас чёрного камня гномов. Через полгода, когда комплект был готов, Селиг Белобородый торжественно вручил этот набор Радосу с словами: "Я подношу в дар моему союзнику и другу лучший комплект брони, когда-либо видевший этот свет, чтобы никогда оружие врага не могло ранить короля Рутеции". При этих словах Ульф воодушевлённо махнул рукой. Потом добавил: Броня была чуда как хороша, и Радос признал, что гномы самые великие мастера в мире. А этот подарок лучшее, что он когда-либо видел. Тем самым невольно обидев свой собственный народ. В ассале Радоса собрали деньги и заказали лучшим людским мастерам шить плащ к набору гномов. Так родился жемчужный плащ или жемчужная накидка. Этот плащ был сшит из нитей расплавленного жемчуга. Также в своё время и под разными предлогами в комплект к броне эльфы сделали щит из коры великого материнского дерева, а ювелир гоблинов шлем из цельного алмаза невероятных размеров. Орки же убили таки последнего магического льва, обладающего силой всего своего рода, и сделали из его кожи перчатки судьбы. С последним словом кузнец в задумчивости стал смотреть куда-то в пол. перебирая пальцами рук. «Ну уж нет, какая тут задумчивость? Мне информация нужна». «То есть...» «Всего пять предметов?» «Да». «А при чем здесь тогда мифриловая руда?» Ульф перевел взгляд с пола на меня и, немного наклонив голову, вкратчиво поинтересовался. «Тебе не кажется, что слово «мифрил» очень тесно переплетено со словом «миф»?» «М-м-м, может быть». Никогда не думал об этом. Так вот. Есть миф, в котором говорится, что можно создать оружие, которое подойдёт к лучшему в мире комплекту брони. Комплекту стихий. Что это за миф? Откуда идёт миф, сам не знаю, как и его наполнение. А вот сам рецепт я ещё очень давно срисовал у Сефлакса, бога кузнечного дела. Но в рецепте к этому оружию Нужно было раздобыть самый мифический из металлов — мифрил. Да что же такого уникального в мифриле? Элементаль же был тут, прямо в черте города. Подходи, бери. Хе-хе-хе. Ну, ты так и сделал, верно? Насупленный взгляд был моим ответом. Ладно, провел рукой по лицу Ульф. Дело в том, что мифриловый элементаль обладал особой способностью, можно сказать, определенным чутьем. Если в радиусе километра от себя он чувствовал призыванного выше 20 уровня, то с невероятной скоростью закапывался в дно озера, в котором обитал. Никакие уловки не помогали скрыть от него сущность приближавшегося к нему. Не помогали ни магические лечины, ни сброс навыков и характеристик у высокоуровневых призыванных. Ничто не могло обмануть элементаля. Кузнец задумчиво протёр лоб. Они призываны же просто умирали при попытке причинить какой-либо ущерб элементалю. Когда на него собрали настоящую облаву призыванах, оказалось, что он прекрасно может передвигаться под землёй, скорее всего, с подземными течениями. Сотни охотников в буквальном смысле этого слова рыли дносом дно озера и землю вокруг. А через пару дней элементаля случайно обнаружили в нескольких километрах над дном совершенно другого озера. Ульф пожал плечами и слегка улыбнулся. Со временем этот хитрец обосновался здесь, на дне озерца Помора, посёлка Патуги. Здесь никогда не бывает высокоуровневых персонажей-призываных. Вообще-то я для того сюда и перебрался, из-за своей мечты добыть мифриловую руду. Поначалу даже собирал огромные толпы из призываных и отправлял к элементалю, вот только толку от этого было мало. Даже сотня человек не смогла доставить ему хоть каких-нибудь видимых неудобств. Честно говоря, я думаю, и тысяча сопляков не смогла бы ничего поделать с элементалем. А потом... Со временем мой задор немного поутих, и, к своему же удивлению, я остепенился. Можно сказать, ушел на пенсию. И мне это по душе. Теперь даю задание на добычу руды скорее по привычке. Мало кто верит, что один из великих кузнецов торчит в потугах, и учит кузнечному делу всяких неоучей. А вот сегодня ты, кузнец тыкнул в меня пальцем. Можно сказать, в мной фуражок во мне интерес. А мифриловый элементаль только один? я спросил, дослушав историю. Ну, во всяком случае, этот был единственным известным. А кроме как из элементаля, мифриловую руду нет откуда добыть? Мне такое место неизвестно. Да думаю, никому такое место не известно. Ну что же, многое прояснилось. Чёрт возьми, даже не верится, что мне так невероятно повезло. Ощущение, что купил билет в лотерее и выиграл джекпот. В мои руки попало невероятное сокровище, которое, правда, ещё только предстоит сковать. Но главное теперь не пролюбить это богатство. Ну или в крайнем случае, если придётся расстаться, не протереветь. Так что же меня еще заело? Не дает покоя. Кстати, а почему комплект назвали стихийный? Вот этого я и сам не знаю. Как по мне, так это больше... межрасовый комплект, что ли? Я утолил твое любопытство? Немного подумав, я кивнул. Тогда теперь и ты утоли мое. Как же ты смог добыть руду? Вскинул брови Ульф в предвкушении. Я поморщился. В общем-то хвалиться тут было нечем. Я не придумывал гениальных планов по укрощению одного элементаля, не врывался на белом коне в схватку, в которой вырвал зубами победу. Да я даже вообще не знал, что элементаль это и есть труды. Мне Вец помог. Что? Ульф посмотрел на меня как на идиота. Неважно, мрачно ответил я. В моём арсенале есть заклинание, которое помогло мне обездвижить элементаля. А потом я его долго и упорно рубил. Я показал взглядом на свой меч в перевязи. Вот этот с зубачисткой, не верующе переспросил кузнец. Да? Ульф покачал головой и хыхтнул. Видать, с долгой ты его тыкал. Я пожал плечами. Что есть, то есть. Что ты теперь собираешься делать с рудой? Сузя в глаза, с хитринкой спросил Ульф. «Есть какие-нибудь предположения?» Вернул я ему его выражение лица. «Как я понимаю, расставаться с Рудой ты не намерен». «Это ты правильно понимаешь». А про себя уточнил, во всяком случае, просто так. «Ты собираешься делать оружие?» «Вполне возможно. Я действительно пока еще не думал по этому вопросу. Возможно, и не стоит брать кузнечную профессию». а руду продать на игровом аукционе какому-нибудь кузнецу с условием, что он восстановит из руды оружие из набора. Формально я выполню квест. Чужими руками, правда, но на то и разные пути выполнения задания, я так думаю». «У меня к тебе будет одно предложение». «Не хочешь ли ты сковать его сейчас?» — спросил Ульф. «Так я не кузнец». «Мне нужно принципиальное согласие». Только с ним ты узнаешь мой план. В таком случае принципиальное согласие я даю. Вот и отлично. Ульф радостно потёр руки. С твоей помощью я выполню свою мечту, скую легендарное оружие. Эльфы, гномы, люди, гоблины и орки уже сделали вещи для набора. И я думаю, что сковать оружие должен именно призванный. У тебя нет навыка кузнечного дела? Но я не могу ждать, пока ты наберёшься опыта и достигнешь высот, которые тебе позволят сковать оружие в набор. Кузнец замолчал, торжественно смотря на меня. Но есть один выход. Ты станешь моим официальным учеником. Внимание. Вам предлагается стать учеником великого кузнеца Ульфа Молота. Принять? Отказаться? Хмм, ну, принять. Внимание. Вам предлагается уникальное умение «Свободный художник». Вы сможете создавать предметы, уровень которых будет зависеть от вложенной вами души, а не от уровня ремесла. Принять — отказаться. Не очень понятно, но звучит заманчиво. Конечно, принять. Великие мастера от того и великие, что могут создавать уникальные вещи вне зависимости от умений. Теперь ты мой ученик. И со временем я раскрою тебе все тайны кузнечного дела, о которых знаю сам. Но для начала. Внимание. Вам предлагается профессия кузнечное дело. Принять, отказаться. Секунду. Первым делом надо глянуть на уникальную плюшку. Меню, умение, свободный художник. Описание. при использовании вы сможете создавать предметы, уровень которых будет зависеть от вложенной вами души, а не от уровня ремесла. Расход маны 25. Перезарядка умения 7 дней. То есть, использовав это умение, в следующий раз я смогу повторить его только через неделю. Жаль, но в общем-то очень даже неплохо. Это значит, что я смогу создавать что-то необычное, а может и чем чёрт не шутит, что-нибудь уникальное каждую неделю. были бы ингредиенты. Осталось только разобраться, что имеется в виду под вкладованием души при создании предметов. Это умение, видимо, как раз одна из наград на выбранном мною пути выполнения моего системного задания. Что-то мне невероятно везёт в последнее время. Только бы следующая полоса не была настолько же чёрной, как эта белой. Принять кузнечное дело. Ульф степенно кивнул и, приняв менторское выражение лица, начал. Для начала объясню основы кузнечного дела. Существует большое количество различных руд. После его слов загорелась вкладка профессии внизу справа. Я открыл загоревшийся раздел, и перед лицом вспыхнула полупрозрачная табличка. Металлы по категориям. 12 Ксеом, 11 Метеор, 10 Магма, 9 Красный камень, 8 Голубая сталь. 7 истинное серебро, 6 лазурит, 5 оникс, 4 золото, 3 серебро, 2 железо, 1 медь. Металлы вне категорий: чёрный камень, мифрил, адамантит. Медь самая дешёвая и легкодоступная руда. Доспехи и оружие из меди носят только новички, а ещё это очень податливый материал. Так что начинающие кузнецы оттачивают на ней своё мастерство, прежде чем перейти к железу. Железо очень нужный металл, незаменимый. Хоть и доспехи из железа получаются так себе, но зато его добавляют к более благородным металлам, чтобы добавить пластичности доспеху и оружию. Без железа доспех из красного камня, к примеру, твёрд как скала, но хрупок. Может расколоться даже от падения на пол. Также из железа можно делать стали. Секундочку, перебил я кузнеца. Как это твёрд, как скала, но трескается от падения. Не путай твёрдость и прочность, невежда. Кузнец попытался стукнуть меня, не пойми, откуда взявшийся палкой по голове, но я увернулся. Обычно, чем твёрже металл, тем менее прочен. Но если добавить хоть немного мягкого железа, то внутреннее напряжение, распирающее металл, уходит, и доспех получается твёрдым и прочным. Для этого специально и существуют рецепты, чтобы такие немыхи, как ты, не переводили металлы на всякий лом. Хотя да, что-то такое припоминаю. Если в железо добавить углерод, получается чугун. Так вот, чугун очень твердый, в отличие от железа, им можно вроде бы даже стекло царапать. Но насколько чугун твердый, настолько и хрупкий. При ударе он не мнется, а раскалывается пополам. Дальше идет серебро. Между тем продолжил Ульф. Оно не рудное, а самородное. В основном сдаётся властям за 90% стоимости, из него чеканят монеты. Золото также самородное и тоже в основном идёт на монеты, хотя немного чистого серебра и золота нужно алхимикам. Далее оникс. Очень крепкий материал, но имеет очень маленький износ. Лазурит редкая руда с очень высокими свойствами. Истиной серебром идёт алхимиком полностью, потому что этот металл жидкий, но из руды его выплавить всё равно надо. Голубая сталь встречается только на севере. Великолепный материал, но крайне труднодоступный. Сделав паузу, учитель продолжил. Дальше идёт настоящая любовь кузнеца. Красный камень, магма, метеорит и ксиом. Красный камень можно добыть только лишь в самых глубоких штольнях гномов. Магмовую руду, наоборот, можно встретить высоко в горах, а чаще у жерл вулканов. Поэтому и название магма. Ну, ещё цветом похож. А вот метеор может оказаться где угодно, потому как падает исключительно с небес большими самородками. В природе не встречается. И наконец, самые высокие показатели из металлов по категориям даёт ксеом. Эту руду находили только на морском дне, и даже там найти её достаточно сложно. Несколько раз кусочки руды выносило на побережье. Эти металлы очень редкие, но по сравнению со следующей категорией, их целая куча. Ульф многозначительно поднял палец. С металлами без категории всё сложнее. Чёрный камень имелся только лишь у гномов. Как и где они его добыли, их тайна. По легенде весь чёрный камень ушёл на доспех из набора стихий. Адамантит упоминается лишь в нескольких источниках. Проверить достоверность этих источников не представляется возможным, но на данный момент адамантита нет ни у кого в мире. Мифрил На существование мифрила указывало наличие мифрилового элементаля, и до сегодняшнего дня этой руды тоже не было ни у кого. Кстати, сколько у тебя руды? 15 штук. Интересно. Вной в потёр руки кузнец. Значит, хватит не только на оружие. Ну-ка, доставай, прикрикнул мой учитель и попытался откнуть меня своей палкой, но я опять увернулся. Что-то меня начало напрягать отношение Ульфы ко мне после того, как он стал моим учителем. Видимо, тут принято ж понять учеников. Но вот лично мне это совсем не по душе. Конечно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Кто я такой, чтобы менять сложившиеся правила поведения учеников с учителями? Но другое дело, что у меня есть рычаги воздействия на своего учителя. А именно, ему очень не терпится исполнить свою кузнечночную мечту. Так что хрен ему, а не послушный ученик, принеси-подай. Я поднял руку и, дождавшись непонимающего выражения лица у кузнеца, с расстановкой и максимально серьёзным выражением лица произнёс: Достопочтим мы, Ульф. Я горд быть вашим учеником. Но если вы ещё раз позволите себе подобные выходки, я кивнул на палку. я буду вынужден просто уйти. Иж какой свойнравный. Встопорщил бороду кузнец, но побуравив меня взглядом, растерял свой задор, как-то поник и пробурчал: Ну ладно. Раз тебе не нравится, более не буду заниматься твоим воспитанием. Помолчал немного и со вздохом закатил глазек в потолку. Ну и ныравы пошли с этими призванными. Вот и отлично. Вопрос, надеюсь, решён. Теперь тут главное палку не перегибать с учителем и отыграть, когда надо ученика. С озором горящим. Это вдруг ещё пошлёт меня куда подальше после того, как мифрил скуём. Может и умение уникальное отберёт, а вот это вам мне точно не надо. Ну, теперь можно и к вопросу об оружия. Сколько руды нужно для оружия? 5 единиц. Правда, кроме мифрила там много чего ещё нужно. Ну, думаю, сочтёмся, многозначительно сказал кузнец. Хм, ну это и так понятно, что ты на мифрил глаз положил. Ты главное тоже без перегибов. А что именно это будет за оружие? Вот этого никто, кроме тебя, и не знает, улыбнулся Ульф. «Об этом нигде не сказано ни слова. Значит, решать тебе». «Интересно получается. Я должен выбрать вид оружия сам. Тогда было бы неплохо сделать кинжал, мне как ловкачу будет удобнее пользоваться. Я, если смогу его одеть, конечно. Хотя с быстрой прокачкой за счет убершмотки могу и обойтись. А то отберут еще вещь у нуба». Да и это всё-таки с этой вошмотка будет, а в этом наборе есть щит. Щит и нож Никемильфо. Ладно, может и банально, но пусть тогда будет щит и меч. Ну, теперь об этом знают двое. Ты и я. Это будет меч. Хорошо. Меч, значит, меч, покладисто согласился Ульф. Готов приступать. Да. Мне же и самому не терпится.